На сумасшедший дом, на приют рождения и смерти, здоровья и болезни, на застывшее лицо мертвеца и мирный сон ребенка. На все спустилась ночь. Не прошло и двух минут после боя часов, как из знакомой кареты, остановившейся неподалеку от моста, вышли молодая леди и седой джентльмен. и, отпустив экипаж, направились прямо к мосту. Они едва успели вступить на него, как девушка встрепенулась и сейчас же поспешила к ним навстречу. Они шли вперед, посматривая по сторонам с таким видом, как будто ждали чего-то, что вряд ли могло осуществиться, когда перед ними внезапно появилась девушка. Они остановились, вскрикнув от изумления. Но тотчас умолкли, потому что в этот самый момент мимо них прошел очень близко, даже задел их, какой-то человек, одетый по-деревенски. — Не здесь, — торопливо сказала Нэнси. — Здесь я боюсь разговаривать с вами. Пойдемте подальше от дороги, вот сюда, вниз по ступеням. Когда она произнесла эти слова и указала рукой в ту сторону, куда хотела их повести, деревенский парень оглянулся и, грубо спросив, чего ради они заняли весь тротуар, пошел дальше. Ступени, указанные девушкой, были те самые, которые на Саройской стороне, на том же берегу, где церковь Спасителя, служат речной пристанью. сюда и поспешил никем не замеченный человек, похожий на деревенского жителя, и, быстро окинув взглядом это место, стал спускаться. Эта лестница является частью моста. Она состоит из трех пролетов. В конце второго, уходящая вниз каменная стена, заканчивается с левой стороны орнаментальным пилястром, обращенным к Темзе. Здесь нижние ступени шире, так что человек... завернувший за угол этой стены, не может быть замечен находящимися на лестнице, если они стоят хотя бы на одну ступеньку выше, чем он. Дойдя до этого места, деревенский парень быстро осмотрелся вокруг, и так как нигде не видно было более укромного уголка, а благодаря отливу место было вполне достаточно, он, крадучись, свернул в сторону и, прижавшись спиной к пилястру, Ждал, совершенно уверенный, что они не спустятся ниже, и, если даже ему не удастся подслушать разговор, он может с полной безопасностью снова пойти за ними следом. Так медленно тянулось время в этом уединенном уголке. И так не терпелось шпиону разузнать причины свидания, столь непохожего на то, какого он мог ждать. что он не раз готов был счесть дело проигранным и говорил себе, что либо они остановились значительно выше, либо удалились для своей таинственной беседы совсем в другое место. Он уже собрался выйти из своего тайника и снова подняться наверх, как вдруг услышал шаги, и сейчас же вслед за этим голоса чуть ли не над самым своим ухом. Он выпрямился, прижимаясь к стене, и затаив дыхание, стал внимательно слушать. "Довольно", сказал голос, несомненно принадлежавший джентльмену. "Я не допущу, чтобы эта молодая леди шла дальше. Не многие доверились бы вам настолько, чтобы прийти с вами сюда, но, как видите, я готов вам потакать. Потакать мне?" Раздался голос девушки, которую он выслеживал. «Право же вы очень деликатный, сэр, потакать мне, но неважно». «Но с какой же целью, — сказал джентльмен более мягким тоном, — с какой целью вы привели нас в это странное место? Почему не позволили мне поговорить с вами там наверху, где светло и встречаются прохожие, вместо того, чтобы тащить нас в эту темную и мрачную дыру?» «Я уже вам сказала», — ответила Нэнси, — «что боюсь разговаривать там с вами. Не знаю, почему», — содрогаясь, добавила девушка, — «но сегодня меня охватывает такой ужас, что я едва держусь на ногах». «Ужас перед чем?» — спросил джентльмен.